Глава шестая. 8 сентября. Александр. Четырнадцатый век. В замке мгновенно хренил я. Видимо, теперь на моей роже было сильное удивление. Высокий усмехнулся. Потом мгновенно стал серьезным. Выпрямился во весь рост. Начал говорить, показав на своих товарищей. И в конце представился сам, немного склонив голову. Колючий начал переводить. Он говорит, что его зовут Альпин. Это его друзья по оружию. Колючий стал показывать на них рукой. Борис, Верн, Джер и вон тот раненый в спину Олдин. Они бывшие оружейники короля. Еще раз смотрим на стоящих перед нами четверых мужчин. Над пятым этим Олдином хлопочет наш док. Олдин в сознании лежит на боку и также лупает на нас глазами. Всем за тридцать точно. Как уже говорил, крепкие, но лидер у них точно этот высокий. Они бывшие оружейники короля. И че же им в замке-то не сиделась? нахмурился туман. Колючий спросил. Альпин начал отвечать. Снова перевод. Не устраивают новые порядки, которые ввели эти новые люди. Что-то тут не то, покачал я головой. Оружейникам по барабану что за порядки они делают оружие. Вот-вот, поддакнул туман. Что-то они не договаривают. Того же мне не придерживались другие наши пацаны. Слива сразу сказала, что этот Альпин свистит. Сбоку послышался небольшой звон. Повернувшись на него, я обалдел. Мушкетер уже напялили себе на бошке шлем убитых солдат. Мамуля вдобавок примерялся к мечу, а Упырь уже что-то сунул под брезент на плоту. Скорее всего, небольшой щит. Это, судя по округлостям, под брезентом. Снова заговорил Высокий. Перевод. Он спрашивает, мы из команды тех людей с таким же оружием, как в замке, или нет? После этого вопроса от Альпина, его люди разом напряглись. «Нет», — тут же ответил Туман, — «мы пришли, чтобы их убить». Не знаю, поверили они нам или нет, но вроде расслабились чутка. «Мужики!» — подал голос Грач. «Тут все, конечно, жутко интересно. Но, думаю, нам лучше свалить отсюда подальше, пока остатки отряда не пожаловали, да и точки собираются». Для наглядности он ткнул пальцем в небо. «Точно небо темнить начинает». «Док, как там этот раненый?» — спросил я у него. «Жить будет, все готово». Он как раз закончил его перевязку, и англичанин поблагодарил его. Альпин заговорил снова. «Колючий переводит», — его товарищи закивали. «Они благодарят нас за спасение», — перевел Колючий. «И спрашивает, кто мы, откуда и что тут делаем?» Эх, у него вопросов-то», — пробасил Большой с печенегом в руках. «Стандартные вопросы», — мыкнул чуть улыбнувшись Туман. «Колючий спроси, где тут есть укромное место?» — сказал Туман. «Желательно лес, там мы поговорим дальше. Сдается мне, что этот хлопец не так прост, как хочет казаться». Туман в упор смотрел на Альпина, а тот на него взгляд не отводил. Да и парни его тоже не такие, но не похоже ни на оружейников. Еще раз смотрю на их одежду и обувь. Все тщательно подогнано, мечи не болтаются, ножи вон в ножнах аккуратных, костяшки пальцев, — негромко сказал Клёпа. Точно, костяшки у всех набиты, эти пятеро точно постоянно бьют по грушам каким-нибудь, эти ребята бойцы, и, судя по всему, бойцы очень хорошие. Они вон сейчас ходили туда-сюда, и у них ничего не звенит. А ведь на них и мечи, их и метательные ножи у каждого висят. Причем висят так, что их можно вытащить любой рукой и в любой момент практически из любого положения. Я такие разгрузки для ножей уже видел. Колючий стал спрашивать про место. Высокий и еще один из его команды тут же закивали и, повернувшись, показали рукой куда-то в сторону за очередную сопку. Он говорит, что тут недалеко есть заброшенная деревня. В ней мы можем расположиться. Скоро будет дождь. Ну, значит, поехали в деревню, — согласился Туман. «Зачем эти вас преследовали?» — внезапно спросил я, показав сначала на кожаных, а потом на убитых солдат. Спрашивал я по-русски. Но англичане сразу поняли мой вопрос. Колючий все равно продублировал вопрос. Перевел. Те молчат, стоят. «Ладно, позже поговорим». Снова хмыкнул Туман. Колючий перевел. Видно, как Высокий еле заметно облегченно выдохнул, и, немного помявшись, добавил несколько предложений. Тот же перевод. Он говорит, что, возможно, тут есть еще несколько таких отрядов, которые их ищут. «Ничего страшного», — засмеялся Туман. «Нас им не взять. А вот зачем они вас преследуют, ты нам точно расскажешь». Для наглядности он ткнул пальцем в Альпина. «А уже у них забирать?» — спросил Рыжий. «Не надо». Подумав несколько секунд, ответил Туман. «Обидятся еще. Ничего они нам не сделают». Просто смотрите за ними повнимательней. Если что, валите сразу. А с этим-то что делать? Коты-то за шкирку поднял солдата, которого не вытащили из-под лошади. Стой, ровно, шлепок! стряхнул его и отвесил несильного пинка. С собой его в деревню этой поговорим, все, валим. С трупов нам что интересное сняли? Вот, есть малёха. К туману подошел упырь, с небольшой дорожной сумкой в руках. Заглянув в нее, мы увидели там кольца, деньги, какие-то цепочки. Наши пацаны уже спели трупы обшмонать. Большой и Иван себе по хорошему мечу даже на пояса прицепили, а полукет какой-то копье в руках держит. Ладно, пригодится, уходим. Трупы тут оставляем, некуда их тут девать. Повернувшись в сторону горы, где остались Ватарий и Митяй, туман коротко свистнул, сделал над головой два круга рукой и указал направление в сторону деревни. Тут же собрали лошадей, на них погрузили часть оружия с трупов солдат, на другую лошадь закинули раненого кожаного, а на другую связанного пленного, и двинулись колонны за своими новыми провожатыми. Кстати, с десяток лошадей к нам вернулись сами, умные животные, и их свистом один из англичан собрал. Свистнул несколько раз, лошадки прибежали. Сначала с опаской показались две, потом еще и еще. Шли недолго, часа полтора, в парочке мест мы их снова удивили. Где-то они ехали верхом, а мы на плотах толпой, плюс наши пацаны, кто хорошо в седле, передвигался на лошадках. Передвигались достаточно шустренько. Англичане все не могли понять, как так наши плоты летят над землей, но вопросов не задавали. Они все между собой негромко переговаривались и на нас косились. Лес оказался за очередной большой сопкой, хотя с той горы мы его и не видели. Углубились, потом вышли на еле заметную тропинку, Она вывела нас к роднику, напились сами, напоили лошадей и двинулись дальше. Еще пару километров ему видели небольшую полянку, на которой стояли покосившиеся от времени четыре небольших бревенчатых домика и несколько навесов вокруг них. Стоять! остановил было ринувших вперед англичан Грач прям как у бабушки в деревне! кихикнул большой. Красота! Птички поют, жителей только нет. Осмотреться периметр. «Все проверить, навести порядок, восстановить растяжки». Тут же начало давать распоряжение туман. Пацаны мигом рассыпались в разные стороны. Англичане стали с интересом наблюдать, как парни прочесывают всю округу. Вон малыши копченый просто прошли, как танки, сначала сквозь кусты, а потом сквозь покосившийся забор. За ними шмыгнули мушкетеры, остальные, обойдя полянку по округу и, охватив ее в кольцо, проверяют все остальные постройки, грамотно прикрывая друг друга. «Чисто». Спустя несколько минут крикнул с крыльца Клёпа. «Можно располагаться!» «Вот теперь пошли!» — разрешил Туман. «Гуд!» — с уважением кивнул Альпин, наблюдая за работой наших парней. Его друзья также закивали, видать, первый раз такое видят. Скорее всего, то, что в домах могла быть засада, им и в голову не пришло. Только мы направились из леса к домикам, как пошел дождь. Я бы сказал, хороший такой ливень. «Ух, вовремя успели!» — зайдя под навес, произнес я. Наши пацаны и англичане тоже успели все спрятаться, кто где. И лошадок под навеса завели. Вон уже распрягают их. «Мушкетёры, с вас пожрать!» — весело крикнул Слива. «С вас три костра!» — довольно ответил Котлета. Треск шум, рубятся дрова, натягиваются дополнительные тенты, кто-то гремит в этих избушках. Уборка и приготовление пищи начались полным ходом. «Альпин!» — позвал его Туман. «Давай сюда!» — показывает рядом с собой. «Поговорим!» — Колючий, иди сюда тоже, за переводчика будешь. Саня, Грач, Апрель. Англичанин вздохнув, пошел к нам. Разместились мы под большим навесом. За ним быстро сунулся один из его товарищей, но Клёпа жестом остановил его и что-то сказал. Альпин также кивнул, тот выдохнул и пошел за Клёпой. — Я вам пока кофейку сделаю, — сказал Слива, доставая из непромокаемого мешка турку и кофе. — Мне чай! — тут же попросил Апрель. «Ну, давай, рассказывай, кто ты такой и почему за вами гнались эти солдаты?» Посадив Альпина рядом с собой, сказал ему Туман. Колючий тут же перевел. В общем, разговорить его удалось. Помогло кофе. И сливина фляжка со спиртным. Мы все-таки немного продрогли, пока костры разгорались. Да и шуструю пырь еще нам бутербродов наделал и принес. Короче, коротко, но дело было так. То, что мы не из того отряда, который появился в замке в Лондоне, не так давно они уже убедились. Все-таки хорошо, что мы не стали их разоружать. Там, на лугу этом. Да и разговаривали мы между собой на другом языке. Те-то на французском, мы на русском. И загорелые мы. Это Альпин и его друзья тоже отметили. Наблюдательные какие. Наше оружие, экипировка, все это кардинально отличалось от той, что была у тех пришлых. Привел их в замок, как мы уже знаем, один из друзей короля. Появление этих людей произвело там настоящий фурор. Многие даже посчитали, что они посланники Зада. В это время это очень развито. Потом они с королем и некоторыми его людьми уединились в одной из комнат и стали рассказывать о себе и демонстрировать кое-какие вещи и оружие, что было у них с собой. И вот тут я его и поймал. Как типа он, простой оружейник, оказался с ними в одной из комнат. Тот, конечно, Альпин сам оплошал, рассказывая все это нам. Мог бы сказать, что ему потом передали и все такое, но, видимо, то, что он тогда услышал и увидел, произвело на него просто огромное впечатление, и он просто влюкся Помявшись и сморщившись от досады, он все-таки признался, что он какой-то там родственник самого короля. Вот тут-то мы и охренели. Еще больше мы охренели, когда он нам сказал, что он не рвется на трон, что ему не нужна власть. Что он и его товарищи действительно занимаются изготовлением различного оружия и попутно изучают различные боевые искусства и тренируются. Тут, конечно, рядом снова оказался слива, но в этот раз слива красавчик. Туман даже не орал на него. Слива выслушал перевод Колючего и снова сказал Альпину, что тот свистит. Ну что он родственник короля. На слабо его взял и типа за базар отвечаешь? Ох, вы бы видели в этот момент Альпина! Он мигом покраснел! скочил, схватился за свой меч, чуть на дуэль сливу не вызвал. Еле успокоили его. Пацаны вокруг собрались. Малыш с Копченым стали ноздри раздувать. Мушкетеры сразу за РПГ схватились. Друзья Альпина прибежали, тоже за всякие колющие штучки стали хвататься. Потом прибежал наш док. Напихал всем нам пистонов, включая англичан. Мешал русские слова, английский, махал руками. И громко матерился. Вроде успокоились все. Уселись назад. Еще выпили. А потом Альпин расстегнул свою куртку и показал нам свой медальон, висевший у него на шее. И вот тут я мысленно поблагодарил нашего профессора за ту лекцию, за те рисунки по фамильным гербам и все такое. Конечно, этот медальон сильно отличался от тех, что мы видели на рисунках. Но этот был очень искусным и красивым. В общем, Альпин — один из тех, кто имеет полное право взойти на трон. Но ему это не надо совсем. В тот момент мы, конечно, обалдели напрочь. Жахнули еще по пятьдесят капель, и разговор пошел дальше. Альпин родился в королевской семье. Всю жизнь его воспитывала нянька и ее муж, служившие при дворе. Родителей он потерял рано. Отец погиб где-то в схватке с разбойниками, а мать умерла от чумы, когда ему было девять лет. Так как по родственной линии у их короля Карла и так родственников хватало, тех, кто после его смерти мог зайти на трон. Альпин был в самом конце списка да и воспитывался он другими людьми, не всеми этими доморощенными аристократами. Нет, конечно, он участвовал в приемах и знал дворцовый этикет, обучен грамоте и письму. Все-таки он из королевской семьи и обучали его лучшие учителя английского королевства, которые только и были в этом времени. Но с детства ему нравилось оружие, клинки, ножи, все то, что с ними связано. Его четверо товарищей — это обычные парни, дети — многочисленные обслуги королевской семьи, Ведь жили-то все в замке, как и росли они вместе. Солдаты их обучали воинскому умению. Кузнецы в замке преподавали свое мастерство. Так и шла жизнь своим чередом. А потом появились эти люди. Сказать, что все в тот момент сильно очень удивились, это не сказать ничего. Сначала, когда они рассказывали, кто они и откуда. Как нам признался сам Альпин, в тот момент ему казалось, что его мир сейчас рухнет, перевернется. Очень сложно было поверить в их рассказ. Про их планету, про будущее говорили они очень долго. Некоторые из королевской свиты даже возмущались, называли их шарлатанами и предлагали тут же казнить. Если бы на их защиту грудью не встал тот самый человек, который видел и Антарис, и на что он способен, и как они уничтожили пиратов, то, скорее всего, бы так это и все и произошло. Потом эти гости стали демонстрировать свое оружие, вещи, аппаратуру. Правда, перед этим они сначала рассказывали, что это такое, На что снова получили кучу смешков и обвинений в шарлатанстве? Тут, конечно, гости оказались хитрее и умнее. и Это уже Альпин потом понял. Те, кто им не верил, они предложили заключить пари. Если те из вещей, о которых они рассказывают, окажутся правдой, то этому неверящему либо что-нибудь сломают, либо он просто откупается огромной суммы и затыкается. Когда после демонстрации первых нескольких вещей сразу с десяток вот таких личностей крупно опустошили свои кошельки, А еще троим они сломали руки, все спорщики мгновенно притихли. Король, кстати, знатно тогда посмеялся, все-таки умеет не спешить с выводами, ждет. Показывали им оружие, экипировку, рации, да много чего показали. Тут-то все и притихли окончательно. Те, кто отдали кучу денег, от досады рвали парики друг у друга и остатки волос. А потом, а потом они уговорили короля и огромной свитой поехали смотреть Антарис показали его возможности, как он плавает, стреляет, покатали короля, и некоторых на нем, и на лодках. В общем, это было равносильно тому, как мы увидели космическое оборудование в тех кубах, так и для этих англичан все привычное нам. Под огромным впечатлением снова вернулись в замок, закатили пир горой, гостей разместили, слишком много было всякой информации, и головы и у короля, и у остальных просто пухли от нее. Эти пришельцы просто сказали, что у них есть великолепный план, как сделать Англию величайшей державой на этой планете. И все снова собрались на следующий день, уже возбужденные от открывающихся перспектив и от новинок, которые они видели. И вот тогда, когда они рассказали про свой план, Альпин понял, что этим людям для осуществления всего этого нужна война. Конечно, некоторые из королевской семьи сначала было возмутились, но среди пришлых был один уже пожилой, но еще достаточно крепкий мужчина, профессор, который взял слово и начал рассказывать про будущую столетнюю войну, оперируя фактами, цифрами, именами и странами. Некоторые из тех, кто будет править или принимать какое-то решение в будущем по этой войне, находились там же, при данном разговоре, и просто ушли в ваут от всей этой информации. Видимо, наметки на будущую войну уже были, какие-то планы, прикидывались свои начальники, командиры, И тут им это все выдают, и сам король уже к ней готовился со своими военачальниками. В предстоящей войне ни капельки не удивились. Удивились, что она шла так долго. А потом он им начал говорить про новый флот, новое оружие, новых, обученных воинов по совершенно другой методике. О том, что ни у какой стран еще несколько столетий ничего подобного не будет. Но, естественно, король его свита тут же поплыла. Они тут же представили весь мир на коленях перед ними. А этот профессор еще не унимался. Говорил, что они будут развивать технологии, различные инструменты и так далее, и тому подобное. И все страны мира захотят у них это купить и будут покупать по ценам, которые установят они же. В общем, перспективы очень и очень заманчивые. Дальше нужно было то, что им поможет все это развитие построить. Наш мир, наш институт, им нужны знания. После нападения на институт, когда они оттуда притащили кучу всего вместе с пленными, король дал им полный карт-бланш и они мгновенно организовали нападение на наши верфи, уже более крупными силами. После демонстрации всего того, что притащили оттуда, никаких сомнений даже у самых упертых скептиков не осталось. Пушки, пулеметы и катера впечатлили всех. Флоту быть, и сейчас активно строятся верфи, и этот флот будет непобедим. Строится лагерь для солдат, и они пытаются начать производство элементарного стрелкового оружия. В общем, все то, о чем мы и так догадывались. Потом это подтвердили пленные, а теперь и Альпин — человек из королевской семьи. Несколько лет, и Англия будет величайшей державой, и сделать уже ничего нельзя. Огромный маховик запущен. Также из разговора с Альпином мы поняли, что эти пришельцы с земли совсем не хотят открывать ворота на землю. Но это мы тоже предполагали. Да и дураком нужно быть, чтобы пустить к себе других, тех, кто будет рулить, и сто процентов отодвинет их от руля. Все эти десять человек уже получили высокий статусы в английском королевстве, и теперь каждый будет развивать свое направление. За данным разговором мы не заметили, как кончился дождь, как вокруг нас стали потихоньку собираться наши пацаны, и те четверо друзей Альпина пришли, как в руках у меня и у других оказалась тарелка с кашей. Теперь по самому Альпину. Он и еще несколько людей из королевской свиты были категорически против начала войны. Да, он истинный англичанин, он радеет за свою страну, да, он хочет, чтобы она развивалась, как великое государство, но он не хочет таких жертв совсем. Ведь, со слов того профессора, за всю эту войну будут огромные жертвы. Это, считай, мировая война XIV века будет. А получив в руки совершенно новое стрелковое оружие, армию и флот, жертв будет еще больше. Он и еще несколько таких же противников войны Пошли на прием к королю и донесли до него свои мысли и предложения, типа «давайте развиваться, но без войны». Король обещал подумать, а потом в течение суток все те, с кем он приходил, пропали, пропали без следа. Так как от рождения он был неглуп, то сообразил, что эти пришлые убирают всех, тех, кто помешает их планам и не согласны с ними. Но ну и он, позвав своих друзей, которых также бы убрали вместе с ним, бросился бежать. Вырвались они из замка с боем, за ними тут же бросились в погоню, которую мы сначала видели в качестве того отряда в лесу, а потом и перебили часть преследователей, остальные так и шляются где-то по лесам в их поисках. Да, дела», — выдал Большой после рассказа Альпина, когда он замолк и уставился на весело потрескивающие в костре поленья. Все как-то разом притихли, каждый ушел в свои мысли, переваривая услышанное, А я еще раз посмотрел на этого молодого человека. Ему 31 год. Он взрослый умён не по годам. Просто он очень от всего этого устал. То жил, как все, а тот раз, и появляются другие, которые так меняют и его жизнь, и жизнь других людей, что просто в голове не укладывается. Его можно уважать только за то, что он переживает за жизни совершенно незнакомых ему людей. И как решать данную проблему, он тоже не знает. Никто из них не знает. Те четверо пойдут за ним куда угодно. Но сколько они так пробегают? Ведь их будут искать всегда. Все-таки он наследник и имеет полное право взойти на престол, если ему дадут, конечно. Король, конечно, там тоже под знаком вопроса. Он сам-то интересно понимает, что когда те пришельцы наберут силу, то подгребут все под себя. Или ему перспективы весь разум затмели. Я что-то сильно сомневаюсь, что они все планы ему рассказали. И ведь тех, кто был не согласен с их политикой, Убрали согласие короля. Неужели он сам не понимает, что его могут вот так же убрать и на его место посадить более лояльного? Блин, ну, Георгич, ты тысячу раз был прав, когда все это предлагал. Оказывается, убрав короля и его свиту, как мы планировали изначально, вот ни капельки не решило бы эту проблему. Только смена всей вертикали власти. Полностью. Но этого мало. Еще нужна охрана, верные люди, верные войска, министры, все те, кто будут верить в своего короля. А Альпин сидит вон поникший, смотрит на костер, понимает, какие перемены будут в их государстве. Эх, а бы сюда, нарушил молчание грач. Это точно, согласились мы разом. Давай, братан. Слива достал очередную бутылку и поднес ее к ружке одного из англичан. Тот тут же ее подставил, да и другим вон пацаны наши наливают. Кстати, мушкетеры молодцы, жареные мясо и рыба в их приготовлении, выше всяких похвал. Вон, как раз дозорные наши сменились. Одни пацаны пришли, другие ушли. Копченый, подхватив свои автоматы, пошел за разводящим. Разводящий у нас сейчас хас. Ну чё, мужики? Хлопнул себя по коленям Туман. Надо ему говорить, что мы хотим сделать из него короля. Я, конечно, не трус, — подал голос Иван. Но как ты себе это представляешь? Он же нам сказал, что в замке сейчас просто сумасшедшая охрана, которую натаскивают эти пришельцы, мышь не проскочит. У них там теперь и пропускной режим, и оружие наше, техника с верфей. Ну да, тут Ваня прав, я тоже задумался. Крепко, так сказать. Альпин нам только что рассказал, что там переделали всю охрану. Того же самого короля и нескольких приближенных теперь возят везде на тачках, которые они, сволочь, утащили с верфей. Там всего-то с десяток машин. Но, по словам Альпина, король в полном восторге от столь быстрого и комфортного передвижения. топливо они тоже много утащили с верфей. Но оно рано или поздно кончится, но нефть привезти тоже не проблема. Кстати говоря, нефть в XIV веке еще не добывали, но на земле было полно мест, где она просто выходила на поверхность. Использовали ее в качестве какого-нибудь горючего материала или нет, нам неизвестно. А вот то, что пришельцы уже дали задание привезти этой черной жижи, из другой стороны, нам сказал Альпин. «А там ставь чеченский самовар, будет солярка, бензин, битум». Это там много чего можно сделать. Все же элементарно. И, скорее всего, у этих пришельцев Земли на руках есть данные, где в будущем найдут те или иные полезные ископаемые. Напоминаю, Лондон в это время очень крупный торговый порт. Соответственно, в нем много различных кораблей. Бери капитана, ставь задачу, плати деньги, и тебе все привезут. Те же самые китайцы, например, порох уже изобрели. А любой толковый химик, который наверняка есть среди этих пришлых, знает, как его сделать. — Да, ребятки, там развернуться, будь здоров. — А вот он нам и скажет, как нам проникнуть в замок. — Спокойно, — ответил Туман. — Колючий ты как, устал переводить? — Не, нормуль. Сейчас только кофейку попью, и можно продолжать. — Я могу тоже переводить, — поднял руку рыжий. — И я, и я. Стали поднимать руки пацаны. — Я немецкий знаю, — улыбнулся Няма. — Мои французский. Руки подняли Рив, Жак и Пьер. — Китайский кто знает, — улыбнулся Туман. «Нет», — ответил я, — «но у нас есть транслятор мгновенное обучение», — и кивнул на мушкетеров. Пацаны засмеялись. «Ну, слушай сюда, мой английский друг», — мгновенно подобрался туман. За следующие пять минут глаза Альпина и его товарищей стали очень большие, Хеба бы сказал, очень большие. Такого предложения они, естественно, не ожидали. Потом их пробило на нервный смех, но, видя наши серьезные рожи, а малышем им еще кулак показал, все разом заткнулись. Все, насмеялись?» Грозно спросил у них Туман. «Ты хочешь спасти тысячи жизней или нет, джентльмен сраный?» «Про сранного переводить не нужно». Тут же поспешил я сказать Рыжему. «Он у нас сейчас за переводчика». «Ес?» Подумав несколько секунд, ответил тот и добавил несколько слов. «Он говорит, что слабо представляет, как это возможно?» Перевел Рыжий. «Все возможно». Философски спокойно ответил Туман. «Для начала доверьтесь нам. И еще нам нужно полное ваше сотрудничество». — Мы задаем вопросы, вы отвечаете. — Все ясно? — Снова кивок. — Грач, — обратился к нему туман. — Да. — Возьми кого-нибудь. Вы потрошите того пленного. — Можно мы поможем? — Тут же подняли руки мушкетеры. Можно. — Что нужно узнать? — возбудился упырь. — То, что подтвердил он, — кивнул туман Альпина. — Что он из королевской семьи? Кас за старшего, задача ясна? — Так точно. Пошли, маньяки. — Мамуля, тащи бензопилу, — подскочил котлета ще напугаем ее до усрачки или ногу отпилим для начала левую зловеще захохотала одуван капец солдату как то жалобно произнес большой